Глава 13. Эксперимент с Урхагом имел весьма умеренный результат, в том плане, что изначально поставленная цель не достигла необходимых параметров. Предполагалось, что после принудительного питания через эфирный канал магической энергии, дракончик серьезно прибавит в размере, выйдя на совершенно иной уровень развития. И в общем-то так и случилось. Если смотреть на ситуацию в целом, оглядываясь на исходный вариант при начале работы, подключение извне со значительным расширением пропускного потока вызвало последствия почти сразу. Большая перекачка энергетической составляющей через сросшийся с телом эфирный канал дала серьезный толчок к ускоренному развитию. Зур буквально на глазах принялся быстро расти. Кости противно затрещали, суставы выгибались, чешуйки выныривали из черстой кожи. Наслаиваясь друг на друга по новой, вытягивались лапы, увеличивался корпус, прибавляли в площади крылья и удлинялись шея и хвост. Голова становилась больше, как и длинная пасть с полным набором кинжально-острых зубов. Всего за 5 минут он догнал по размерам довольно крупного орла, а затем вплотную приблизился к габаритам массивного волка, если смотреть отвлеченно и не обращать особого внимания на внушительный размах кожистых крыльев. А потом что-то пошло не так, и прогресс застопорился, причем очень резко. Практически упираясь на ходу, энергия шла, но никаких дальнейших подвижек не происходило. Создавалось впечатление, будто она уходила в пустоту, бесследно растворяясь в неведомых далях. Стоит признать, это очень сильно напрягло и чуть не вынудило остановить всю процедуру в избежании непредвиденных тяжелых последствий. В Колдовском взоре не отображалось, куда уходит магия бездна Зная о ее разрушительной силе, можно предполагать, что ничего хорошего от исчезновения лучше не ждать. Позже выяснилось, что энергия все-таки не уходила в никуда. Зур просто принялся ее накапливать во внутренние резервары. А когда, возможно, сбрасывать излишки в личные закрома исчерпала себя, Из-за плотного заполнения последних, то дракон принялся выводить энергию вовне. Угадайте, как он это делал? Правильно, выдыхая вместе с потоком пурпурно-лилового пламени. Создавая волшебным огнем широкие пропалины прямо в земле. Сила его пламени весьма удивила. Твердый грунт плавился кристаллизуясь и превращаясь в стекло. Случайные камешки трескались, распадаясь в мелкую пыль, а уж от зеленой поросли редкой травы и вовсе ничего не осталось. Расстояние, правда, на которое било пламя, не слишком впечатляло. Всего чуть больше десятка шагов взрослого мужчины, что, учитывая размеры Зурхага, вполне объяснимо. Хотя, естественно, хотелось бы больше и намного. Однако дальнейшая акселерация не получила развития. Процесс полностью застопорился, вынуждая остановить эксперимент. Пока все близлежащие к лагерю окрестной земли не превратились в стеклянный каток. Поэтому результаты носили умеренный характер. Дракончик вроде подрос но недостаточно для полноценного боя. Зато научился выдыхать огонь напрямую, используя магию. Никаких дополнительных желез, выделяющих огнеопасную смесь из организма, как подспудно ожидалось, выращивать не потребовалось. Энергия бездны – вот что служило топливом для драконьего пламени – Полагаю, во времена становления Ансаларской империи древние твари тоже использовали похожий подход. Возможно, даже слияние детеныша с эфирным каналом также являлось необходимым этапом для рождения волшебного создания. Правда, об этом не упоминалось ни в одной книге. Но, так сколько времени прошло с тех пор? Драконов долго не выращивали. Информация могла затеряться. Что-то пропало, что-то неправильно переписали. А что-то и вовсе переврали, перепутав исходные данные. С архивами такое случалось. Может, стоит подождать какое-то время и снова попробовать? Предположил Бернард, задумчиво глядя, как Зурхак раздирает зубами и когтями тушку небольшого барашка. Знаете, как с едой? Ты ешь, ешь, ешь. А потом уже ничего не лезет, живот полный. Так и тут объелся и не может больше расти. Я пожал плечами, не отрывая взоры от подросшего подопечного. Жрать ему теперь надо будет давать больше, это однозначно. Возможно, меланхолично изрек я. Только вот сильно сомневаюсь, что наши противники... Дадут нам несколько недель или месяцев, пока дракон подрастет. Рыцарь кивнул. Все правильно. Никто такой роскоши, как время, на войне предоставлять неприятелю не собирался. Мы уже и так опаздываем к назначенному сроку. Нейтральным тоном заметил бывший наемник. А теперь капитан моей стражи и одновременно командир всей армии земель. Замка бури. Верно подметил, задержка в пути слегка вышла за рамки запланированного. Дело в том, что к внушительному обозу с продовольственными запасами прибавился еще один фактор, изрядно задерживающий движение колонны. А именно появление большого числа посторонних людей. Дело в том, что на каком-то отрезке дороги мы взяли на вооружение прием, применяемые во время похода против вольных баронов. Принялись задерживать всех встречных и поперечных, несмотря на их принадлежность, для недопущения утечек о собственном передвижении по королевству Истар. Соблюдение таких мер предосторожности гарантировало, что о нашем приближении никто не узнает, ни союзники, перестраховка никогда не повредит, Кто знает, нет ли в окружении из старских воевод шпионов Ландрии. Ни, что особенно важно, противники из числа лазутчиков короля Магнуса. Возможно, меры и выглядели чрезвычайными, и, возможно, даже небольшим перебором, но осторожность не повредит особенно на войне. Поэтому конные разъезды. Хватали всех случайных свидетелей нашего появления, помещая их в дальнейшем под стражу, отчего и так немаленькая колонна с каждым днем увеличивалась, снижая и так небольшую скорость. Очень уж много шляло здесь людей, плюс существенную роль сыграла необходимость избегать поселений, что также серьезно тормозило, вынуждая то и дело менять маршрут. «Завтра будем на месте», — обнадежил я вассала. «А что будет с ним?» Бернард указал на дракончика, увлеченно выдирающего куски сырого мяса, из тела барашка целыми ломтями. «В бой пускать его опасно». Я посмотрел на питомца. Какой черта он делает?» «Разделал, но не жрет». Топчется рядом, раскидывая получившееся кровавое месиво на траве. «Пожалуй, ты прав. Мало еще он для битвы. Любая выпущенная стрела или арбалетный болт, если попадут в голову, скорее всего, убьют. Не говоря уже о чем-то более серьезном копье или топоре. Про молнии или другие боевые чары стихийников и говорить не нужно. «Чешуя!» Хоть и прочная, но пока явно недостаточно. Между тем Зурхак, удовлетворившись получившейся композицией, выложенной на земле, привстал на задние лапы, раскинул крылья, взмахнул пару раз, удерживая равновесие, и выпустил мощную огненную струю в разложенные шматы мяса. Блин, да он же их жарить собрался, гурман, чтоб его! О, -о, О! Бернард от удивления вытянул рот трубочкой. Вот это да! Не ожидал такого? Неженка, сплюнул я. Пусть еще воду начнет кипятить перед употреблением. Баранина запеклась, брызнула соком. Не обращая никакого внимания на зрителей, дракон опустился и принялся с упоением пожирать исходившее жаром в перемешку с копченым дымом огромное блюдо у меня непроизвольно заурчало в желудке ароматы хорошо прожаренного мяса плотными волнами долетали до места где стояли мы с рыцарем что то тоже есть захотелось буркнул бернард с завистью наблюдая как магическая рептилия активно насыщается и не говори Поддержал я. Быстро он наловчился. Красиво жить не запретишь, сказал Бернард, повторяя однажды услышанную от меня фразу. Я хмыкнул тонко, подметил, дракон и впрямь как-то очень уж быстро заимел привычки, совсем не свойственные для обычных диких животных. Видать, интеллект у них и впрямь значительно выше нормы по сравнению с простым зверьем, что меня более чем устраивало. Командовать таким может и труднее, зато в нестандартных ситуациях, тем более оказавшись один, будет действовать значительно лучше, чем создание с минимальными зачатками интеллекта. Вы можете его отослать на время. Бернард прищурился на обильную трапезу. Наверное, мысленно прикидывал, сколько можно прокормить рядовых воинов на стремительно исчезающее мясо. С учетом использования онова не в чистом виде, а, например, в той же солдатской похлебке. Полагаю, немало. Отпустить на прогулку, да. Гарантировать, что не вернется уже завтра обратно, вряд ли. Честно признался я. Паршивец. Слишком несносен и может учудить все, что угодно. Как пропасть на пару дней, как сделал в самом начале похода, так и отлететь на лигу и бесцельно кружить в небе, как делал еще сегодня утром. Почуяв кровь и услышав шум битвы, боюсь, вполне может поспешить обратно, чтобы лично посмотреть, что происходит. И попасть по случайный выстрел, мрачно закончил Бернард. Помолчали, обдумывая положение. «Куда девать зверя? Тем более такого. Это вам не хомячок, которого можно легко запрятать в кувшин или плеченную корзинку?» «Хм... корзина? А может, клетка?» Додумать мысль не успел. Слово вновь взял рыцарь. «Как насчет ошейника и цепей?» предложил он кивая на видневшуюся на шибе лагеря походную кузню оттуда доносился ритмичный стук молота а металл там постоянно чего то чинили и правили из воинской экипировки я скептично скривился забыл какое пламя он выдыхал напомнил я «Считай, железо окажется более стойким чем земля последовал кивок в направлении внушительного участка почвы, превращенного стараниями драконьего энергетического перенасыщения, в остов из мутного стекла, щедро испечренного грязными прожилками. «Мда, это проблема», – протянул Бернард, проследив за моим взглядом. «Я думаю, лучше посадить в деревянную клетку». Воин с сомнением приподнял брови. «Считаете?» Дерево крепче металла? Если наложить на него чары, безусловно. Видишь ли, обычное железо очень плохо подходит для зачаровывания. Плетения не любят сырой металл, плохо держится и постоянно норовят спасть. А живое дерево – совершенно другое дело. Оно очень хорошо подходит для временного наложения чар. Долго они тоже не протянут. Но ведь нам и не надо долго. Пару дней хватит с лихвой. Вам виднее, милорд. Сказано, сделано. Соорудить из прутьев и досок клетку достаточного размера не заняло много времени. Наложить соответствующие чары укрепления тоже не составило большого труда. По сути, конструкция представляла собой подобие артефакта с наложенным заклинанием непрерывно воздействующим на свойства материала, делающим из заурядной древесины что-то похожее на жеростойкую сталь. Однако легче оказалось мастерить загон, чем загнать туда впоследствии своенравного дракончика. Но и с этим мы в конечном итоге справились. А ранним утром следующего дня прибыли разведчики с донесением. Сражение между Истаром и Ландрией началось раньше предполагаемых сроков. Оставив обоз из Урхага под охраной сотни мечников, я приказал войску срочно выдвигаться вперед. «Действуем быстро, строимся, выступаем». Короткими рубленными фразами напустовал я главных помощников. «Нельзя дать ландрийцам разбить стар. Бернард». На тебе, пехотинцы, займешься расстановкой. Ты подготовил отличных воинов и офицеров. Пусть покажут себя. Рыцарь молча ударил сжатым кулаком в грудь. «Асхани!» — обратился я ко второму участнику спонтанного совещания, собранного, что называется, на ногах. «Твои лучники должны сразу же вступить в бой!» Разведчики докладывают, что дела у наших союзников очень плохи. Необходимо как можно сильнее прорядить наступающие порядки противника. Справишься? Ваше повеление будет исполнено, Эмир. Командир триских лучников склонился в традиционном восточном поклоне, прижав ладони к груди. Отлично. Ваши луки больше обычных бьют дальше. Четырехгранные бронебойные наконечники должны стать неплохим сюрпризом для латников и рыцаря Магнуса. Если они уже встретились с поделками двергов на поле боя, то вряд ли их это сильно удивит. Проворчал Бернард, ревниво косясь на смуглолицего выходца с далекого архипелага. Боялся, что большее количество убитых врагов даст тому больше славы. Нормально. Небольшое соперничество между военачальниками никогда не мешало. Будут лучше стараться. Главное, чтобы не переходили границы дозволенного. «Неважно, лишь бы был нужный эффект», — отмахнулся я. Тресиец еще раз поклонялся. «Мы убьем многих, Эмир», — пообещал он. «А когда кончатся стрелы...» то с большим удовольствием омоем свои клинки в крови врагов. — Ага, а мне потом плати за ваши басурманские бошки. По дешаху тысячи островов лишнее золото. Нет уж, пусть лучше занимаются тем, к чему лучше всего подготовлены. Толку будет больше. — А чем займетесь вы, милорд? Стоит ли нам ждать вас лично на поле боя? — осторожно спросил Бернард намекая энергичной мимикой на преображение, случившееся в битве против Баладийского королевства. «Боюсь, сегодня у меня без этого хватит проблем. В армии Ландрии наверняка присутствуют маги стихийных кланов. Я останусь вас прикрывать от возможных магических ударов». Бывший наемник понятливо закивал. «Асхани...» Повторил его жест чуть менее эмоционально. Он тоже понимал важные защиты от неприятельских колдовских чар. Ладно, раз все понятно, выступаем. Армейская колонна, не сбивая шаг, стремительно выходила на вершину небольшой возвышенности, неподалеку от столицы и Старского королевства. Шеренги солдат в фиолетовых плащах четко перестраивались на ходу, демонстрируя великолепную выучку. Не зря их Бернард гонял всю зиму, ох, не зря. Зансалар, «За свирепо проревел первый рыцарь замка бури, скидывая вверх обнаженный клинок. За лорда, Готфрида! Зансалар, за, за лорда Готфрида! Немедля откликнулись сотни лужоных глоток. Триские лучники, не уступая в слаженности движений воинам фиолетовым, выстроились в идеально ровные коробке чуть позади. Пять штук в каждый постой человек. Пять на двадцать, широким фронтом, все пятьсот сразу. «Стрелы наложить!» прозвучала зычная команда на общем с легким восточным акцентом. На архипелаге использовали свое наречие, чуть отличающееся от языка срединых королевств. «Приготовиться! Целься! Бей!» В воздух взмыли сотни стрел. Из-за особенности построения лучников показалось, будто земли поднялся темный вал, и волной поднесся по небу, чтобы спустя несколько секунд нырнуть резко вниз. Издалека прилетели отдельные крики. Первым же залпом Трисцы серьезно прорядили центр наступающих войск Ландрии. А потом залпы пошли один за другим подряд. Выпущенные стрелы еще находились в воздухе, как следом за ними вылетали следующие а за ними еще и еще стрельба превратилась в какой-то бесконечный конвейер, не останавливающийся ни на секунду, сыпавшийся на головы врага безостановочным дождем жалящих тонких снарядов. Мы как раз застали момент, когда левый край из старских войск с расположенной там артиллерией попал под сокрушительный удар рыцарской конницы. К сожалению, наша армия вышла на противоположной стороне и вовремя успеть на помощь не смогла. Цвет Ландрийского воинства успешно смял левый фланг союзников и начал уверенно продвигаться в глубину построения людей принцессы Луизы. Я наблюдал за всем этим со стороны, предоставив Бернарду и Асхани самим разбираться с командованием. Все мое внимание занимала деятельность вражеских чародеев, и Стар взял на службу несколько волшебников из числа свободных странников по типу метра Салазара. Они подвесили над армией несколько довольно простых щитов, призванных в первую очередь закрыть от прямого магического воздействия. Не скажу, что в колдовском взоре Конструкция смотрелась элегантно или изящно, но, судя по влитой энергии, свою миссию она должна была исполнять с определенной долей успеха, при условии, что атакующий не станет мудрить и пойдет прямо в лоб. Запас прочности уплетения позволял сдержать довольно сильный натиск почти без последствий. Я тоже не стал выпендриваться, лишив действовать по принципу «чем проще, тем лучше» и развернул над своими колдовской купол, невидимый для обычных глаз, но хорошо ощущаемый в магическом фоне. Стандартный щит, выполненный по классической формуле, укрывает от любых форм атакующих заклинаний, завязанных на внешние источники. Заклинание работало по типу губки, всасывало в себя любой чародейский конструкт, появляющийся слишком близко от защитного контура. Но о дополнительной подстраховке тоже не забыл. И под куполом разместил еще одну вспомогательную сеть, призванную отслеживать попытки внешнего влияния на сам рисунок плетения. С активацией противодействия в случае постороннего вмешательства в работу основного заклятия. Простенько и со вкусом. Одно плохо. Пришлось самому подключаться к созданной конструкции, ведя непрерывную подпитку сотворенных чар. Слишком много требовалось энергии для поддержания стабильности созданного плетения. Время шло, воины сражались, а никакого магического противодействия, все не было. Я уже думал, что переборщил и что, возможно, зря ушел в глухую оборону заранее. Но потом эмиссары кланов все же проявили себя. А Да еще как! Сначала это выразилось в легкой рябе, скользнувшей по верхней границе магического фона. Казалось, подумаешь, ерунда. Ничего угрожающего она не несла. Но потом все кардинально изменилось, причем быстро, почти мгновенно. Едва заметное колыхание в один миг превратилось в чудовищную волну, сметающую перед собой любые преграды, сотканные из энергетических нитей. Это было так неожиданно и так великолепно исполнено, что как-то защитить свое детище я попросту не успел. Мой щит буквально разорвало на мелкие лоскуты, оставив целыми лишь жалкие обрывки. А от поддерживающей сети вообще ничего не осталось. Я охнул, с трудом сумев поставить заслон перед собой. Встал на вершине пригорки, выпрямился, раскинув руки в стороны, лихорадочно принимаясь, плести новое заклинание. Стало понятно, что судьба меня столкнула с магистром, причем не с каким-то расслабившимся сиборитом-теоретиком, давно забывшим, как воевать магией, а с настоящим боевым магом высшего ранга в иерархии кланов, со всей его силой, опытом и полным окружением свиты из волшебников, уровнем ниже. Проклятие! Что-то сомневаюсь, что этот ублюдок захочет выйти один на один, ругнулся я, припомнив магическую дуэль в Виленсбурге. На вновь созданный щит почти сразу же началось мощное давление. Оно возрастало по экспоненте, стремясь продавить и дотянуться уже напрямую до меня. Защищаться всегда легче, чем нападать. Что в обычном бою, что в магическом. Это аксиома любого противостояния. Сдержать проще, чем атаковать самому. Чем, в общем-то, я и занялся, в первую очередь пытаясь не допустить очередного прорыва вражеских чер и в последнюю очередь думая о контратаках. Незнакомого магистра поддерживали ученики, входящие в ближнюю свиту, другие стихийные магии, черт знает кто еще. А я выступал сольно, и до какого-то мгновения действительно казалось, что у меня все довольно неплохо получается. Затем все изменилось, и как в прошлый раз, снова неожиданно. В одну секунду. Магический пресс на щит исчез. Вместо него появилось причудливое заклинание, несущее в себе переплетение всех четырех стихий сразу. Огонь, вода, воздух и земля, собранные вместе волей магистра, ударили мощным жгутом в центр купола, разбивая его на осколки. И ринулись дальше прямо в воздухе обращаясь в красные капли раскаленного воздуха. «Метеоритный дождь!» Пришло название заклинания из памяти одного из мастеров древности, полученное через экзарс-кристалл. «Тварь!» — воскликнул я, видя, как огненный ливень падает прямо в середину моего успешно наступающего войска. Ублюдок перехитрил меня. Сделал вид, что хочет убить колдуна, а сам основной удар направил против обычных солдат. Не было ни крика ужаса, ни стонов умирающих раненых. Огненный водопад накрыл существенную часть шеренг в фиолетовых плащах и обратил в прах за долю секунды. Вот так просто. Ничего не осталось, кроме пепельной пыли. Гибель такого большого количества своих людей пробудила во мне злость. Нет, не так. Меня накрыло дикой злобой. Ненависть поднялась гигантской волной. Она душила, застилала глаза и требовала выхода. Не знаю, каким чудом мне удалось удержаться на грани. Казалось, еще чуть-чуть и меня самого разорвет на мелкие части. Но в последний момент удалось удержаться. Чтобы чудовищным усилием воли собрать всю эту ярость, злобу и ненависть в тонкий стилет пронести сквозь астрал, дотянуться до виновника их появления и вонзить прямо в сердце, глубоко, с наслаждением пробивая насквозь и успев заглянуть в лицо умирающего волшебника, на котором в последнюю секунду появилось выражение крайнего удивления. Я словно использовал зов каким-то извращенным способом и сумел увидеть врага перед тем, как его убить. «Милорд, сэр Бернард просит разрешение на перегруппировку!» Откуда-то сверху раздался зычный мужской голос. Я обнаружил себя стоящим на коленях с силой, вцепившись в куце клочок травы. Рядом неуверенно переступал копытами проглот, тыкаясь мне мордой в шею. Я поднял голову говорил один из офицеров Бернарда. Лицо у воина пересекал свежий шрам, на щеках виднелись кровавые садины. Но взгляд. Все еще горел решительностью. Понадобилось пару секунд, чтобы сообразить, что он сказал. «Нет», — хрипло выдохнул я, поднимаясь. Меня тут же подхватили под руки, придержали, помогая сохранить равновесие. Никакого отступления. Я оперся на проглоты Труби, сбор, всем всадникам. «Приготовиться к атаке». «Но их всего 200 человек», — напомнил офицер. Я поставил ногу в стремя, взялся за луку у седла и медленно взобрался на коня. «Труби», — повторил я, — «я лично поведу их в атаку». Глаза воина в фиолетовом плаще блеснули мрачным торжеством. «За Ансалар!» сказал я, вытягивает Хассар из ножен. Клинок из зачарованной стали тускло блеснул фиолетовыми змейками в лучах яркого солнца. "За лорда Годфрида", сказал офицер и повернулся к гарнисту.